Часть четвёртая. Ирциановое шоу. «Дихол! Касме, ты его видела?» — ошарашенно выдыхает Трилина, округляет от удивления глаза. «Какой же он уродливый!» — подтверждает Уяра, вглядываясь в первый ряд зрительного зала. «Может, на родной планете его считают красавцем? Выдаю я...» Но сама не верю в сказанное, разглядывая грузную фигуру строителя Ашидара. Да, привлекательных черт в нём, как нищие, ни нет. Бледные водянистые глаза, неприятное заплывшее лицо, безволосая голова, дутловатая шея, бр Ну ты скажешь? В бездну это недоразумение. Смотри лучше сюда. «Твой ненаглядный пожаловал!» Хитро улыбается подруга и указывает в сторону противоположной трибуны с рядами защитных капсул, в одной из которых удобно расположился... «Не может быть...» «Поверить не могу, что Вейрен здесь!» Заворожённо наблюдаю за молодым пилотом, который, в свою очередь, с интересом изучает арену, сводчатые стены и куполообразный потолок. Также его взгляд скользит по застеклённому верхнему ярусу, где ожидаем выхода мы. И пусть он не может видеть нас из-за бликующей поверхности стекла, но моё сердце пропускает удар каждый раз. «Вот, сразу видно. Настоящий ценитель Ирцанового шоу!» Релина мне подмигивает. «Не, он почитатель других прелестей!» Смеётся у Яра, призывно виляя бёдрами, но тут же умолкает, получив от меня тычок пальцем под ребро. «Кэсми!» — намеревается выплеснуть гневную тираду, но не успевает, — звучит гонг к началу программы. Вокруг нас начинает суетиться артисты, ожидая вызова на большую сцену. Кто-то поправляет сценический сверкающий костюм, кто-то проверяет летательное оборудование. Мы же втроём замираем, собираемся с духом, вслушиваясь в речь ведущего, рассказывающего о зрелищности, размахе действия и раздающего приглашение испытать себя из присутствующих наберётся храбрости и приблизится к смертоносным ловушкам. «Есть такие?» – подначивает оратор, вызывая на арену зрителей. Когда отстроенных рядов отделяется несколько капсул, публика встречает их аплодисментами, ведущий оглашает правила поведения и даёт отмашку, запуская действие шоу. Свет постепенно меркнет, становясь приглушённым, Музыка наполняет зал торжественностью и ожиданием чего-то необычного. И, наконец, сводчатый потолок разверзается и пропускает внутрь дождь, падающий крупными каплями, которые красиво сверкают подсвеченной иллюминацией. Из ниоткуда появляются и серые камни, которые недвижно повисают в воздухе. Но стоит куполу стать целым и осадком закончиться, они сразу активизируются. Сначала просто поблескивают, выдавая световые вспышки, а затем медленно раскрываются, расцветая огненными цветами. Представление начинается. Зрители, вызвавшиеся стать приманкой для Фличи, уже начали сближение с опасной субстанцией. У меня сердце сжимается от страха, когда среди любителей пощекотать нервы оказывается и Вейрон. Понимаю, что он в полной безопасности, но ничего не могу с собой поделать. Лавирование капсул возле раскрытых хищных лап камней ловушек заканчивается по требованию ведущего. Один за другим участники возвращаются на свои места, получив в догонку немало огненных щелчков по защитным экранам. В плечи начинают охоту, а их наживкой становимся мы. Наше появление на арене без защитных экранов вызывает бурю оваций и восторженных вздохов. Постепенно радость меняется протяжными возгласами ужаса и благоговения, которые сопровождают каждый опасный трюк. Команда акробатов, несмотря на пристальное внимание публики, перемещается в пространстве по заданной схеме, перелетает через огненные препятствия, совершает поддержки, выбросы, контролируемые прыжки». Мы втроем исполняем акробатические этюды. То перепрыгиваем, то подныриваем, уходя от расставленных ловушек, и при этом умудряемся после каждого перехода зафиксировать эквилибристическую фигуру. Представление длится около получаса. До тех пор, пока температура воздуха не становится запредельной. Мы, как никто другой, ощущаем резкий выброс жара и пульсации. Это явный знак того, что близится грандиозный финал. Минута, и флечи прямо-таки притягивает к основанию арены, куда они стремительно падают и, объединившись, взрываются. На их месте раскрывается невероятной красоты цветок, лепестки которого поднимаются и разрастаются. Наша артистическая группа попадает в эпицентр взрыва. Защищаемся энергетическими экранами. Пережидая вспышку. Зрители бурными овациями сопровождают фееричное завершение шоу. После того, как опасная субстанция оказывается запечатанной на дне, мы снимаем защиту и на бис исполняем понравившиеся публике трюки. Ашадар тоже не остаётся в стороне и благодарит за великолепное выступление, жмёт руку, ферту-красцу и приглашает акробатическую труппу, Стать официальными представителями карнавала на Ларепе. Общей радости нет предела. Только меня эта новость чего то уже не трогает, так как раньше. Я пытаюсь отыскать в толпе Ирцан Вейрона и не могу. Он снова ушёл и даже не попытался приблизиться ко мне. Значит ли это, что я ему безразлично? Но как же его недвусмысленные взгляды? которые я то и дело ловила на себе. «Кэсми, мы едем на карнавал!» Подруги окружат меня в безумном хороводе, и я начинаю постепенно отпускать мысли о привлекательном красавце, который на деле вовсе и не мой.